— Да, — подтвердил первый близнец. Он говорил серьезно, не сознавая сарказма Эдди. — Нажмешь на пуговку — гоп, и готово. Светло, как белым днем, а жару нет. И ни тебе, фитилей, ни плошек с маслом, ни карасину. А еще слыхал я, будто раз в стародавние времена Квик, атаман разбойников, Поднялся в небо на механической птице, но сломалось у ней крыло, и убился Квик, грянулся с высоты, как икар. Сюзанна разинула рот. — Вы знаете историю икара? — Да, госпожа, — отозвался старик, явно удивленный тем, что ей это кажется странным. — Крылья у него были из пчелиного воску. «Детские сказки! И то, и другое!» — фыркнула тетушка Талита «Вот огни неугасимые! Истинная правда! Ибо их я видала собственными глазами еще сопливой девчонкой. Может быть, что по временам они еще сияют. Да, хоть самая я давным-давно ничего такого не видала. Достойное доверие люди». Из числа моих знакомцев в ясные ночи наблюдали оные огни. Однако ж ни един человек не подымался под облака, не летал яко птица, даже великие пращуры. Тем не менее диковинные машины странного и порой опасного назначения в городе все-таки были. Возможно, многие из них сохранились в исправности. Однако дряхлые близнецы считали, что теперь уже никто в городе не знает, как их запустить. Шума работающих механизмов не слышно уже много лет. «Пожалуй, это дело поправимо», — подумал Эдди, блестя глазами. «То есть, если появится предприимчивый, инициативный и смекалистый малый, который кое-что кумекает в диковинных механизмах и огнях неугасимых». Может, на самом деле вся заковыка в том, чтобы отыскать рычажок с пометкой «в клуб». Нет, правда. Или, может, у них там просто коротнуло. Вы только подумайте, ребята. Заменяем полдюжины четырехсот амперных пробок, и в городе светло, как с субботним вечером в Рено». Сюзанна толкнула его локтем и, понизив голос, поинтересовалась, чему он так радуется. Эдди помотал головой и приложил палец к губам, заслужив тем самым раздраженный взгляд своей великой и единственной любви. Альбиносы тем временем продолжали говорить, передавая друг другу нить повествования с той бессознательной легкостью, какую, вероятно, может дать лишь постоянное, длиною в жизнь, общение с двойником. Четыре или пять поколений назад рассказывали они лад. Все еще был довольно густо населен и умеренно цивилизован, хотя горожане и разъезжали по широким проспектам, проложенным великими пращурами для своих легендарных безлошадных экипажей. Люд в городе жил мастеровой, ремесленники и, как выразились близнецы, мануфактурщики, а потому торговля и на берегу, и над рекой шла бойко. — Над рекой? — переспросил Роланд. — Мост через Сент еще стоит, — пояснила тетушка Толита. Вернее, стоял двадцать лет назад. — Да что там и десяти лет не минуло, как старый Билл Маффин со своим парнишкой. Видели его, — подтвердил Сай, впервые вступая в разговор. — Что за мост? — спросил стрелок. — Громадина, на стальных канатах, — ответил один из близнецов. Висит в небе, словно, какой паук-великан паутину сплел. И робко прибавил. Вот бы сызнова увидеть его до того, как помру. «Он, небось, уж обвалился», — заявила тетушка Толита, закрывая тему. «Туда ему и дорога. Дьявольское творение». Она повернулась к близнецам. «Расскажите-ка им, что произошло с тех пор и чем опасен нынче город» прич всяческих призраков, какие, быть может, укрываются в нем. А я поручусь, их там темная сила. Наши гости спешат, а солнце поворотило к закату. Десять. Дальнейший рассказ оказался ничем иным, как еще одной версией, предания, которое Роланд Галацкий уже слышал множество раз и до некоторой степени пережил лично. Версия эта обрывочная и неполная была, вне всяких сомнений, насыщена вымыслом и далекими от истины сведениями. Линейное развитие сюжета искажали странное, затрагивающее и время, и пространство предметы, перемены, происходившие в мире. И все это можно было суммировать одним сложно сочиненным предложением. «Когда-то существовал знакомый и понятный нам мир». Но этот мир сдвинулся с места. Старики из речной переправы знали о Галаате не больше, чем Роланд. О речном баронстве и имя Джона Фарсона, вернувшего родной край стрелка в хаос и разрушение, было для них пустым звуком. Но все рассказы о сошествии Старого Мира в небытие походили один на другой. И сходство было слишком велико, думалось Роланду, для простого совпадения. Три, а то и четыре сотни лет назад, возможно, в Гарлане, возможно, в еще более далекой стране, под названием Порла, вспыхнула великая смута. Рябь от нее постепенно разошлась по миру, как круги по воде, распространяя перед собой анархию и раздор, редкие державы, Если такие вообще нашлись, сумели выстоять перед этими медленными волнами, и хаос пришел в эту часть света с той же неотвратимостью, с какой за вечерней зарей приходит тьма. Был период, когда по дорогам двигались целые армии. Одни наступали, другие отступали, всегда в беспорядке и без каких бы то ни было далеко идущих целей. Время шло. Армии раздробились на более мелкие группы, а те выродились в рыщущие по стране шайки разбойников — луней. Торговое дело сперва пошатнулось, затем пришло в полный упадок. Разъезды и путешествия из связанного с неудобствами хлопотного предприятия превратились в предприятие опасное. Сообщение с городом неуклонно сокращалось и около 120 лет назад прекратилось полностью. Подобно десяткам иных поселений, через которые проехал Роланд, поначалу с Кадбертом и другими стрелками, изгнанными из Галаада, затем один в погоне за человеком в черном, речная переправа оказалась отрезана от остального мира и предоставлена сама себе. Тут Сай встрепенулся, стряхнул вялость, и его голос вмиг пленил путешественников. Старик говорил «хрипло», Неторопливо, словно всю жизнь только и рассказывал, словно он принадлежал к тем блаженным, что рождены ткать из были и не были грезы воздушно великолепные, как паутина, унизанная каплями росы.